Глава 9. Родители и новое я. Психологическое рождение часто влечет за собой переоценку отношений с родителями. Вместо того, чтобы протестовать, становится важным переосмыслить родительские образы, найти для них место в собственном сердце. Движение обратно к своим корням дает завершенность, ведь сепарация и выход из родительского дома – лишь часть процесса становления личности. Если не найти внутреннее примирение с отцовской и материнской фигурой, противостояние может долгие годы тянуть из вас энергию. Конечно, множество сказок заканчиваются тем, что злую мачеху прогоняют прочь. Символически это означает полный отказ от попыток установить отношения. Но есть и позитивные сюжеты, с возвращением героини в родную деревню с тройкой белых коней, женихом и приданным. Аналогичным образом и наш индивидуальный путь может не закончиться обрывом контакта, а продолжиться отношениями с родителями на новом, взрослом уровне, если обе стороны готовы. Мы поговорим, как к этому прийти. Но сначала опишу наиболее частые варианты незавершенной сепарации, и возможные последствия. Я сама по себе. Отсутствие эмоционального контакта с родителями. Формальное общение на нейтральные темы. Побочный эффект, чувство одиночества, двойственное отношение к близким отношениям «и хочу, и боюсь». Идея семьи при этом часто обесценивается. Не желая идентифицироваться с родителями, вы можете избегать брака и рождения детей, чтобы не жить, как мама с папой. Я выше их. Дистанцирование через социальный рост. Снисходительное общение с родителями объясняется тем, что с ними не о чем говорить. Побочным эффектом часто выступает фоновое чувство вины и стыда, а также ощущение некоторой неполноценности в духе, хоть бы никто не догадался, что я из такой простой, бедной, необразованной, семьи. Они мне не нужны, а я им не обязана. Бескомпромиссный разрыв. В этом случае речь идет скорее об обрыве связи, нежели об осознанном отделении. В глубине души могут терзать мысли о невысказанных словах и непрощенных обидах, то есть отношения на самом деле не завершены. Все ранее перечисленные позиции, безусловно, могут помогать отделиться, а иногда только с их помощью и удается достичь автономности. Но можно ли сказать, что сепарация окончена, если связь с родителями просто оборвалась или превратилась в формальную? Ведь так или иначе мама и папа навсегда останутся частью нашего внутреннего мира в виде родительских фигур. Таким образом, в наших же интересах установить с ними отношения, пусть даже только у себя в голове. Увы, это бывает далеко не просто. Иногда родители только и делали, что запрещали и ограничивали. В данном случае не остается вариантов, кроме как принять это как дар наоборот. То есть как нечто, чему вам в течение долгих лет пришлось противостоять и что сделало вас вами, пусть и таким непростым путем оппозиции. Мы говорили об этом ранее, когда обсуждали посттравматический рост. Возможно, мама с папой были объективно плохими родителями. Вы не обязаны их прощать или пытаться полюбить всей душой. Но как же при этом найти мир в душе с родительскими фигурами, если опыт взаимодействия с ними был негативным? Первое. Очень важно постепенно перейти от претензии к тому, что родители не додали в сторону благодарности, пусть даже за появление на свет и обеспечение базовых потребностей. Наравне с воспоминаниями о горестных моментах, которые вам пришлось пережить, попробуйте мысленно обратиться ко всему тому, что было хорошо, начиная с вещей, которые мы обычно воспринимаем как, само собой, разумеющиеся, еда, одежда, крыша над головой, школьные друзья, возможность ездить к бабушке в деревню. Отметьте и биологические дары родителей, папину выносливость, мамину фигуру, которые передались вам. Дайте себе достаточно времени на подобный разворот к принятию и благодарности. Второе. Если вы столкнулись с жестокостью, нелюбовью, то бывает полезнее держать контакт как бы напрямую с мирозданием, чем с конкретными родителями. Для этого представьте, будто ваша мама с папой – проводники в мир, а то, что дало вам жизнь – является чем-то большим, чем они. Кому-то здесь подойдет идея Бога, другому счастливой случайности, третьему некоего тайного замысла Вселенной, по которому именно вы должны быть в этом мире. Иногда взрослые дети раз за разом дают родителям шансы на установление дружелюбного контакта. Однако те не готовы сделать шаг навстречу. Речь о ситуациях, когда... Родители сами настолько травмированы, что становятся неспособны к диалогу, если только не проделают большую внутреннюю работу, что маловероятно. Приведу в пример фильм «Август графства Осидж» для наглядности. В нем Мэрил Стрип играет главную роль – больной раком матери троих взрослых дочерей. Внезапный суицид мужа, который не выдержал жизни с ней, собирает семью, под крышей родительского дома. Мы видим, как у матери тяжело на душе. Чувствуя внутреннюю боль, она пытается причинить страдания дочерям. Мать обижает девушек, заставляет их чувствовать себя плохо. Невыносимое внутреннее напряжение женщины требует выхода наружу, и она использует собственных детей, чтобы почувствовать облегчение то путем скандала, то с помощью унизительных комментариев в их адрес. Фильм заканчивается тем, что дочери покидают ее, а мать остается в пустом доме совсем одна. Сюжет раскрывает нам историю главной героини. Оказалось, она сама в детстве подвергалась унижениям и издевкам от своей матери. Однако дает ли ей это право становиться агрессором и продолжать изводить дочерей просто потому, что она сама травмирована?» На мой взгляд, конечно же, нет. Но женщина, увы, не находит в себе сил остановить этот круговорот насилия, не оставляя детям иного выбора, кроме как бросить ее. Еще одним препятствием к налаживанию отношений является и страх, что если поднять старые обиды, то родителя это сломает. Контакт в таких семьях складывается формальный. По душам поговорить не получается, а выслушивание жалоб родителей раздражает. Обычно это случается, если детям пришлось стать родителями для родителей. Поддерживать, спасать, не давать падать духом. Мы обсуждали данную тему в первой части книги, когда говорили о парентификации, перевернутой семейной иерархии. Такие «мама» и или «папа» кажутся хрупкими вазами, которых нельзя обижать. Одновременно с этим они воспринимаются тяжелой ношей. Их нужно оберегать, и от них же хочется избавиться. Например, одна клиентка рассказывала, как работает хорошей дочерью для своей матери раз в неделю. Она собирала все свои моральные силы, чтобы дать маме все то внимание, которое необходимо. У девушки не было искреннего желания общаться но она исправно заставляла себя играть эту роль. Как и в детстве, дочь продолжала опекать маму и поддерживать ее настроение. Как-то ей приснился сон, что мама упала в обморок и не могла идти. Девушка с большим трудом поволокла ее по полу. Мама сказала «Не тащи меня, я просто хочу здесь посидеть». В этот момент дочь оставила ее отдыхать и пошла дальше. В этом сне мама словно освободила мою клиентку от бремени дочернего долга и предоставила свободу двигаться вперед. Мама дала понять, что теперь она справляется сама. Спасать ее больше не надо. С этого момента девушка начала позволять себе общаться с мамой тогда, когда хочется. Их контакт не стал эталонным, но в нем постепенно появились душевная теплота и искренность. Что можно сделать, если отношения с родителями нагружены чувством долга? Первое. Иногда лучший дар, который мы можем преподнести друг другу, это списание взаимных моральных обязательств. Хорошо, когда есть шанс открыто поговорить об этом и услышать освобождающие слова родителей о том, что они ничего от нас не ждут. Важно этим шансом воспользоваться и сделать ответный, освобождающий жест в их адрес. В этот момент долги обнуляются, и на передний план может выйти простая человеческая близость. Второе. Если же родители навешивают на вас бремя своей беспомощности, хотя на деле в силах о себе заботиться, обвиняют в желании жить отдельно, то не остается вариантов, кроме как проделать двойную работу по сепарации – за себя и за них. Вам нужно определиться, как близко вы готовы общаться без существенного дискомфорта для себя. Например, вы решите, что вам подходит один получасовой звонок раз в неделю, совместные ужины по праздникам, помощь родителям с вопросами здоровья и быта. После этого необходимо начать вежливо, но настойчиво обозначать, что для вас возможно только Такая степень близости, говоря твердое «нет» попыткам вторжения в вашу жизнь. Такой процесс может быть весьма болезненным, поскольку вы окажетесь нагружены чувством вины, собственной плохости, что бросаете маму с папой. С тягостными переживаниями, сопровождающими процесс сепарации, можно справляться самостоятельно или же прибегать к помощи специалистов. Мы поговорили о восстановлении отношений с реальными родителями. Не менее важным является связь с великим отцом и великой матерью, то есть с архетипическими силами. Это позволит выйти за пределы собственного опыта и найти ощущение родительской поддержки вне семьи, а значит, стать еще устойчивее. Что это за силы? Великая мать – это все материнское миро тепло маминых рук, щедрость природы, милосердие, ласка и забота. Это Богоматерь, Мадонна с младенцем и одновременно инстинкт, который ведет женщину сквозь беременность, роды и взращивание ребенка. Великий Отец — это все отцовское миро, это Бог и Принцип Духа, тот, кто показывает и объясняет устройство окружающей реальности. Защитник, который словно стоит за спиной, прикрывая в случае опасности. Процесс установления связи с архетипическими энергиями индивидуален. Так одной моей клиентке, чья мама рано ушла из жизни, чтобы почувствовать великую мать, потребовалось долгие месяцы гулять в лесу рядом с домом. Девушку постоянно туда тянуло. Она просто бродила между деревьями, наблюдала за тем, как меняются сезоны, как весной из ниоткуда появляется жизнь. Однажды она почувствовала, что и сама является кем-то, дающим жизнь. И неважно, в чем это выражается, в творческом проекте, в заботе о близких или в воспитании ребенка. Ежедневные прогулки по лесу стали для нее ритуалом установления связи, с великой матерью. Ощутив присутствие этой энергии в мире, она нашла ее и в себе. Другая клиентка рассказала мне свой пример установления контакта с великим отцом. Ее папа не был кем-то, на кого она могла опереться. Однажды она поехала на Байкал, чтобы собственными глазами увидеть мощь этого озера. Вернувшись из поездки, девушка поведала мне, что путешествие оказалось чем-то совершенно особенным и изменило ее навсегда. Находясь там наедине с водой, в какой-то момент она словно почувствовала вокруг себя большие, могучие руки мирового отца, которые крепко держит и никогда не даст в обиду. Девушка смогла сохранить в себе это ощущение, когда нечто мудрое, сильное, Отцовская находится рядом. Это помогло ей защищать себя в отношениях с мужчинами и еще больше чувствовать свою ценность и достоинство. Словно с ней всегда Байкал-батюшка, желающая для любимой доченьки самого большого счастья. Ей стало не нужно искать в других мужчинах отца, ведь она обрела его не только в лице собственного папы, который любил так, как умел, но и в лице могущественной отцовской энергии, с которой она смогла соединиться на озере. В поисках личного контакта с великим отцом и великой матерью важно действовать не логически, а интуитивно. Можно попробовать сделать следующее. Первое. Возьмите два листа бумаги. На одном напишите «мама», на другом «отец». Второе. На каждом из них отметьте Какие места дают ощущение материнского и отцовского соответственно? Третье. Напишите, какие персонажи фильмов, книг или, возможно, кто-то из публичных людей дает вам чувство хорошего, устойчивого родителя. Четвертое. Обозначьте, какие песни дают вам ощущение материнских объятий или отцовского плеча. Пятое. Используйте эти заготовки, чтобы найти свой личный путь к великому отцу и великой матери. Возможно, у вас появятся места, куда вы будете ходить за чувством устойчивости, мелодии, которые будут вас поддерживать в сложные моменты, и люди, у которых можно мысленно спросить совета.